К гостям Нина была не готова, и об этом ей несколько раз сообщила Аля, которая до последнего не унималась и не реагировала на слова «отвали». Аля из раза в раз заходила на кухню и дергала Нину за волосы, мешая старшей сестре лепить лепешки. В понимании Нины Рик опять привел в гости незваных гостей, ибо сначала он пришел в дом со странной рогатой бабой, а теперь привел еще каких-то магов. И все это он сделал без ее ведома, даже не спросил, против она или нет. Но не все жители замка отнеслись к гостям так же, как и Нина. Борис то и дело слонялся от девки в черном костюме к Рику и что-то шептал тому на ухо. Сам Рик и Генрих в это время решали свои личные вопросы. Ольга постоянно цеплялась с рогатой девкой, а енот вообще был неадекватным. Он постоянно шипел на старика, получал пеньки от Рика и все равно не унимался. Кричал и шипел, рычал и шипел. «Семейка, блин!» Протянула Нина себе под нос, когда в очередной раз вышла из кухни в гостиную. «То одних уродов приведет, то других. А нас бы кто подумал?» «Сестрица!» Аля дернула Нину косу и дала деру на кухню. Когда сестра догнала мелкую двумогую девчушку, та заявила почему ты говоришь, что Рик о нас не думает? Нина вернулась к процессу готовки, внимательно посмотрела на младшую и, улыбаясь, ответила. Ну, ты сама посмотри, Аль, на то, что он делает. Дома его постоянно нет, и когда он приходит, к нам часто заваливаются какие-то очень странные люди. Да и в целом, с тех пор, как Рик изменился, ничего спокойного в нашем доме нет. Зря, сестренка, надула губки Аля. «Благодаря Рику наш дом самый защищенный в городе. У нас потрясающие строители, сильные друзья и свои слуги. Разве ты этого не видишь?» Она шлепнула Нину по плечу и продолжила. «Думаешь, у тебя бы хватило денег, чтобы жить в такой роскоши?» «Роскоши», – улыбнулась Нина. «Я не вижу ничего богатого в нашем доме. Наш дом и есть богатство», – риторически не по своему возрасту ответила Аля. «Жаль, что ты этого не видишь».